Глава 54. Экраны погасли. Я прижала телефон к уху. Молчание. Молчание. Мол кэсси. Послышался голос агента Стерлинг. Всё в порядке. Субъект отключил электричество, но Майкл в безопасности. Что-то внутри дрогнуло, но у меня не было времени почувствовать облегчение. Имя субъекта вертелось у меня на языке, но я произнесла другое. Что, если его цель не Майкл? Мы исходили из предположения, что если у субъекта будет выбор, он вернется к исходному плану, и Майкл станет его целью. Но что, если он узнал, что намеченная жертва покинула Лас-Вегас? Что, если он сменил планы? Если он уже нашел способ вернуть власти и контроль, «Аарон», — сказала я агенту Стерлинг. Мои слова были встречены молчанием. Субъект — Бо Донован. «И он выбрал жертвы Аарона Шоу», — продолжала я. Майкл был лишь дублёром. Бо увидел его с Ли, и в его глазах они были как Аарон и Тори. Если Бо, пусть даже на мгновение, подумал, что Майкл — не вариант, Он выберет в качестве компенсации реальную цель. «Брикс!» — голос Стерлинг походил на крик, хотя она старалась говорить тихо. «Мы ищем Бо Донована. Он хочет убить Аарона Шоу!» На экранах снова зажёгся свет. В телефоне послышался пронзительный крик. Взгляд метался по видеотрансляциям. Слоун соскользнулась с дивана и опустилась на колени перед кофейным столиком — Поставив руки по бокам планшета, агент, на котором была эта камера, бежал вперёд. Картинка тряслась, собиралась толпа. Камера качнулась, и агент опустился на колени. Рядом с телом Аарона Шоу. Воздух наполнили визгливые всхлипы. Лия опустилась на пол и обняла Слоуна. — Я говорила ему, — прошептала Слоуна. Я же говорила папе. Двенадцатое января. Большой банкетный зал. Я говорила. Я сказала ему. Я сказала ему. Он должен был послушаться. Но он не прислушался к ней. И теперь Аарон лежал на полу, бледный и покрытый кровью. Мёртвый. «Кэсси?» Голос агента Стерлинг снова послышался в телефоне. Я даже забыла, что держала его в руках. Насколько ты уверена в личности убийцы? На другом экране я увидела Бот Донова, на которой стоял рядом со сценой. Он не был похож на человека, который только что совершил убийство. Рядом не было Майкла, который мог бы его прочитать. И я не могла определить, отражалось ли в его лице удовлетворение. «Вам не обязательно что-то говорить», — сказала агент Стерлинг Бо во время допроса. «Но мне кажется, вы хотите». «Я думаю, вы хотите, чтобы мы о чём-то узнали». Майкл тогда сказал, что агент Стерлинг была права. «Было что-то, что Бо хотел им сообщить. Что-то, чего он не говорил. Ты хотел, чтобы они поняли, насколько ты их превосходишь». «Что ты выше, чем ФБР, и выше, чем группа, которой ты подражаешь?» «В нем есть потенциал к насилию», — сказал нам Дин. Мне вспомнились и другие его слова. Думаю, много лет с ним обращались как с мусором. Если дать ему возможность, он с удовольствием будет играть в игру, которая позволит ему оказаться на вершине». «Мы знали, что субъект способен подстраивать смерть так, чтобы она выглядела как несчастный случай. Не будет большой натяжкой предположить, что он способен спланировать нападение, которое будет выглядеть как самозащита. Ты спровоцировал Аарона. Начальник службы безопасности решил за тобой проследить. Ты знал, что он так поступит. Ты специально влез в драку с Аароном». Бо, наверное, загипнотизировал ту девушку, чтобы она пошла с Араном, нашёл Тори, чтобы у тебя был повод завязать драку. Ты не убил Виктора Макине. Ты не собирался, потому что он не был пятым. Он стал твоей защитой. Лучший способ избежать подозрений, чтобы тебя арестовали, а потом освободили, отказавшись от обвинений. «Ты написал на запястье неверные числа, отвлекающий манёвр». «Кэсси», — повторила агент Стерлинг. Слоун сидела на полу, раскачиваясь взад и вперёд, дрожа в объятиях Ли. Я сказала агенту Стерлинг то, что ей нужно было услышать. «Я уверена».